Глава 6. Вадим. Ну вот, двигаемся. Мне самому интересно, что там его. Но, видимо, яйцеголовы уже поняли, о чём говорит мой большой друг. Потому зашуршали, согласовывают. Как ни странно, точку поставил красный. По усмешке, что это теперь их система, подразумевая явно не нас с Ваней, а мародёров. Как я понял, попали мы в святая святых этого центра, в большом зале битком заставленном непонятным оборудованием, в силовом коконе висела капля, большая такая капля, капля на полсотни литров, если не на сотню, пол бочки точно. капля. Странность этой штуки я ощутил с одного взгляда. Почти идеальный шар, но идущий какой-то то рябью, то волной, разом прозрачный и нет. Сразу и пустой, бесцветный, как горный воздух, и полный белёсым то ли паром, то ли дымом. И выглядел этот шар разом и невесомым, призрачным, и твёрдым, прочным, как огромный круглый алмаз. Настолько сильно мои глаза и ощущения сходили с ума от этой штуки, что голова пошла кругом, и я даже пошатнулся. Вмешавшийся в моё тело медблок капши завис. Всё было в порядке, а хозяин, то есть я, явно не в порядке. В поисках точки опоры смотрю на Асару, но её глаза огромные, красивые, но застывшие в шоке. И она тоже заваливается. Вот что значит сногсшибательно. Эта штука, шар-капля алмазная, сногсшибательна. А вот Ваня смотрит пристально на этот шар и его явно не мутит. И Ваня руку к шару протянул. Охудеть! Капля тянется к Ване. Гля, где выход? Я реально боюсь этой хрени, ешкин кот. Силовой кокон пропал. Ё-пи-ду-би-ду. В общем, сбежал я, и осару волок. Нах-нах-нах. Кашлял я за изгибом коридора, согнувшись пополам, на коленях, шлемом в палубу. Потому и согласился без раздумий на медкапсулу синих. Эта вся хрень меня совсем убила. Моя встроенная винда подсказала мне, что отдыхал я целых 15 часов. Это я был в трубе. Офорточка нет. А она мне издала синих. Сканировали меня полностью, но заплатили самой ценной валютой информацией. базами. Винда показала список. Нет, не надо. Я и так охудевший, чтобы ещё больше охудевать от названий басс и их рангов, и осознания их стоимости и недоступности. Они из меня контр-адмирала собрались сделать. А вот и закладочка. Как как и у метра, огромный кусок моей памяти займёт чем-то закрытым. Вздыхаю, сокрушона, влезая в душ. Я флешка, ходячая мясная бёф-флешка. Они мне зачем-то сунули в голову закрытые данные. Но, получив такой аванс, биться в истерике неэтично. Цветные чекисты тоже крутят свои дела, как и все вокруг меня. Начинаю привыкать. Но и я от их дел лечу вверх, как с ракетоносителем салют в заднице. И винда, вшитая в меня, показывает, что меня, как того чувака из игры, продолжают делать суперменом. Мне опять укрепили и усилили тело. кости мускулатуры, кровеносную систему. Какие-то новые запчасти в меня вшили, как в того киборга. Буду скоро настоящим латышом-киборгом, ингибордом-добкунайтом. Без какого-либо смущения рядом под душу становится осара. Матерюсь. Потому что челюсть моя упала, а по рычажной передаче поднялось настроение и общая удрученность состояния. А в таком состоянии немного неудобно. потому как и хочется, и можется, но не можетса. Чужая жена табу, тем более друга. А Сара улыбается, смущённо и извиняется, отказывает меня в том, чего я не прошу. Она девушка Вани, но и Валан с верхом, но не моя. Уж не знаю, как на неё подействовал Ваня, но сам Валан говорил, что Ассара перестала искать партнёров на стороне, замкнулась в этот треугольник перечисленных людей. заключила свой кружок в треугольник, или этот треугольник вписался в её кружок. Такая вот аморная геометрия. Говорю о Саре, что и мысли даже не было, но она настолько хороша, что ну сама видит и правда. Ух, хороша. Не прибавить, не убавить. Всё подтянуто, упруго, но мягко, как у юной девочки. Ну, на вид. Вы сам себя по рукам мысленно отхлестал, красивая но записал каждую секунду. Нет, не по шляк я, но красиво же, эстетия. Закат солнца видел, вот тоже, но живая, рядом. Живая, чистая и идеальная красота. Ощущаю её красоту всем своим естеством, даже обонянием. Как там говорится, флюидами. И это испытание воли. Потому как на чужой кусок, даже такой сладкий, не раздевай и не поднимай консольный кран. Расстроиться? То, что не моя, нет, не расстраиваюсь. Бывает. Кому-то базы, кому-то базы и девушку, а кому-то кукиш без масла и импульс бластера поперёк хлебала, без баз и девушек. Судьба. К чему я про бластер? У Ассары свежий шрам на бедре. Пострелили нашего по стрелу, что везде успела, и не иглой, а картечью. Медблок метра, конечно же, всё вылечил, но след остался. По разным оттенкам кожи видно. Видны следы горох входа и, понятно, вырванной кожи выхода. Хорошо, что только след и остался, а бедро снова совершенна. И это меня вернуло к реальности. Это не тёлка, это солдат, боевой товарищ. А Сара кивнула мне с благодарностью. Не понял, за что, но вникать и уточнять не стал. Как там говорят, не верь, не бойся, не проси, так и живу. Всему своё время. Если надо, сама расскажет, а нет, не надо». И ле сам догоню потом экипируемся в броню. Заходит Ваня. Я даже сел. Настолько он был похож в новом толстенном доспехе на людей того огромного Азета Самбелова, такие же массивные бронеплиты, огромные толстенные наплечники, такие же силовые забронированные кабель-каналы, только без многочисленного украшательства, которыми были облеплены доспехи имперцев. Вот, улыбнулся Ваня. Мне переделали доспехи легионеров. У меня даже вопросов не возникло. Почему-то новый чемпионский вид Вани просто опустошил мою голову, дочисто опустошил, досуха. Я так рада, Ваня, воскликнула Сара, подбежала, вскарабкалась по броне на башню Вани, как на шагахода подцеловала его. Голова моя стала пуста, потому я стал очень спокойный и послушный. Зато Ваня оказался весьма возбуждённым и говорливым. А на фоне его вечного состояния живого, но деревянного по пояс, работа вообще малахов. Ваня трещал без умолку, как на вечернем ток-шоу. Вслед за сотрудником СБ-центра мы проследовали в шлюз, погрузились в свой подводный самолет. Никто нас не провожал из красно-синих, посылок и писем не передавал. Про нас будто забыли. Потому и мы забыли про них. Плакать точно не будем, не хай на них. Гораздо интереснее было то, что рассказывал Ваня. Хотя рассказчик из него хм, не никулин одним словом. Но это не в упрек. И полностью молчащий Ваня меня полностью устраивал. Артист разговорного жанра в нашей команде я. Потому я и перескажу рассказ Вани коротенько, в два слова. Даже в одно. Охудительный пипец. Все же два слова. Одним словом, когда мы с Асарой сбежали, обгоняя собственный виск, Это неправильная капля напала на Ваню, и исчезла в нём, как и не было. Только Ваня изменился, и он нам показал как. Его доспех приобрёл свой истинный вид: битые, порванные, некомплектные части с нанесённой символикой этих дикарей в бурой засохшей крови. Оказалось, что капля эта никакая не капля. Ну, это с первого взгляда было ясно. А вот что это было, так и не ясно. Даже яйца головы и так они разобрались. Они называли это неопознанной материально-энергетической субстанцией. Они даже не смогли решить, этот объект материальное тело или энергетическое нечто. Одним словом, типичный объект ХЗ. А может это вообще что-то потустороннее, типа тени отца Гамлета, а то что объект ХЗ легко меняет не только форму, но и состав, и даже вес. Вообще, сносила шаблон, установленный мне в бестолковку ещё в школе. Меня учили, что у вещества многое меняется: форма, содержание, фазовое состояние, размеры, только вес не изменён. Килограмм гвоздей весит столько же, сколько килограмм пуха, литр воды весит тот же килограмм, что и та же вода, но выпаренная в газ. А то, что поглотил Ваня, или что поглотило Ваню, Не только становилась бронёй и свободно и бесследно исчезала, но и становилась удивительным мечом, что Ваня выращивал в собственной руке. Меч, если смотришь на него сбоку, такой себе меч с крестоносом. А вот увидеть его со стороны режущих кромок почти невозможно. Настолько он тонок, а его прочность Ваня и показал, вернее, показав, что не может его сломать. И ещё Ваня сказал, что этот меч проходит сквозь любой силовой барьер. просто его не замечая, игнорируя в презрении. А сам-то во всём этом? спросил Асара, юрзая в кресле от восторга и нетерпения. Ну, сквозь щиты? Нет. Сам я нет, пожал огромными наплечниками Ваня. Ладно, с мечом этим. Ну чудо-ковырялка. И что? Будем металл резать без плазменного резака в работе под спорье? Хорошо, но не очень. В времена честных боёв стенка на стенку, благородный обмен ударами дубин по черепам, мечей, коней, турниров и рыцарей осталось где-то там, во времена хайвенгов, рыцарей овальных кабинетов и короля Артура. Сейчас побеждает тот, у кого ствол короче, а заряд мощнее. У кого патронов в магазине больше, а элемент питания более ёмкий. Оказалось и с этим у Вани наладилось. Этот танковый крупнокалиберный пулемет, по ошибке именуемый штурмовым карабином легионера, поднять и использовать, пожалуй, только Ваня и сможет. Если заглянуть в жерло этого ствола, то калибр, на взгляд, как у БМП, около 30 мм. Нет, конечно, сам же себя одернул, не пристало такому инженеру, как я, ошибиться в размерах на целый сантиметр. 19-21 мм тут. Но и это много. Скорострельность не пулемётная. По тем данным, что мне предоставили вырученные базы, в реале пока не видел. По тем же базам патроны в этом виде инструмента для перемножения людей на ноль тоже необычные. С виду патроны как патроны, только большие, 20 мм как никак. А на фоне повсеместных игл и стрел вообще танковый калибр, пушечный. Только пороха в этих патронах нет. И гильза короткая и герметичная, потому что пороха там нет. И ещё раз повторяюсь. Просто до сих пор удивлён. Там уже готовая газовая смесь, чтоб при воспламенении выстреливает этот снаряд из ствола. Этот снаряд, что и не снаряд вовсе, а бронебойная ракета. Да-да, такая вот помнись Ежа и Ужа. Вылетает из ствола, как только отлетает чуть, врубаются маршевые двигатели. Ракета эта не может развернуться в полете, но в пределах нескольких линейных секунд или градусов может подкорректировать свой полет. То есть, если эта бандура, имею в виду и Ваню, и этот карабин, пометила объект как цель, не убежишь, только если укрыться за непробиваемым препятствием. Бронебойность достигается составом реактивного снаряда, его чрезвычайной плотностью и прочностью — и скоростью встречи брони и снаряда реактивная тяга даёт чудовищное ускорение. А после пробивания брони эта 20-миллиметровая граната. Ну, у Вани в его двух магазинах именно такие заряды. Но базы подсказывают, что есть и другие виды боезапаса. И на легион пехоты с такими пушками пускать моих трансформеров. Блин, То, что не все мои поделки были уничтожены с особым цинизмом и особой жестокостью, объясняется очевидными минусами этого оружия. И этим же, почему вся вселенная не перешла на эту вундервафлю. Мощь оружия прямо пропорциональна весу. Не каждый способен таскать такую пушку, а тем более воевать с ней, вести подвижный манёвренный бой. А вес боезапаса, сложность оружия подразумевает сложность его производства. Его очевидная высокая стоимость изготовления и использования. Каждый выстрел дороже золотого эквивалента веса патрона. Вот и получается, что бластеры и игольники проще и дешевле, а простота правит миром. Достаточно караж вспомнить или мосинку. Век жили и использовались, потому что неубиваемые. Даже обезьянами обдолбившимися опиатами «Потому я себе такую пушку не хочу, самого убьет отдачей». «Нах-нах!» — покашлял я. И мои логические выкладки подтверждают усвоенные мною базы. Каждый такой ствол уникален, имеет собственное имя и владельца, который может себе позволить найти мастера, что его изготовит и сможет оплатить производство этого уникального оружия и которому по карману постоянно тратится на золотой боезапас». И имена владельцев такого оружия широко известны в их узких кругах. Такой ствол — статусная вещь. Владельцев таких стволов в Легионе называют чемпионами, а в Империи — паладинами орденов. Остальное человечество не способно справиться с таким оружием. Ладно, хрен бы горький на эту пушку. Дальше Ваня стал рассказывать о том, что ближе к телу о себе, о своем теле и о телах легионеров, убитых валаном. Люди мистера Некто нашли в этих телах весьма значительные изменения. Но ну, это новостью не было. В диком космосе полно мутантов. А вот то, что мутации эти искусственные и весьма искусные — новость. Этих уродов создали умышленно, рукотворно. А через это стали понятны и тайны основателя. Ведь легионы — осколок империи-основателя. И многие их технологии — технологии империи. только многовековой давности. Соответствующей потере научного и технического базиса и неизбежного угасания технологий и превращении из тупого механического воспроизведения в каргокульт, то есть повторение без осознания. Они всё делают так, как прописано в тех процессе учебной базы, а что, к чему и зачем не ведают. У самих имперцев то же самое, усмехнулась Асара. Всей глубиной этих прорывных и чудесных технологий владел лишь сам основатель, потому потеря основателя невосполнима. Асара помолчала и покачала головой. Для всего человечества, добавила Анна. Так он вроде бы жив, удивился я. Живой труп, махнула рукой Асара. Формально да, он не мёртв, но можно это считать жизнью только как символ их веры. А, это знакомо. Товарищ, что живей всех живых, Было такое проходили: император жил, жив и будет жить. И основатель такой молодой и юный октябрь впереди. Ваня опять вернулся к своему рассказу. Яйца головы нашли в телах легионеров лишние органы, каких у людей нет. Эти органы и вызывали изменения их тел и возможностей. А потом нашли такие же и у Вани. Только у Вани их найти можно было только точно, знаешь что и где искать. потому что легионерам органы были пересажены операционным вмешательством, а у Вани они были штатно, как его родные. Именно этим и объясняется, что только один легионер был великаном, он дольше остальных жил с присадками, дольше всех был под их мутационным воздействием. «Ваня, а ты, оказывается, подросток», — удивился я. «Тебе надо одежду на вырост покупать, блин!» Это каким же ты вымахаешь, если сейчас в двери не проходишь? Вадим, качает головой Ваня. Я не настолько часто открываю рот, чтобы пропускать мои слова мимо ушей. Я же тебе сказал, им пересажено, а у меня так и было. Я таким и буду. До роста азетоса не дотянусь и за 1000 лет. Это у них бурный рост, потому как присажено. У меня уже нет. Ну, подрасту на палец за сотню лет. Это за тысячелетие. Ну, на ладонь выше стану. Я аж подавился собственной слюной и глаза так выпучил, что эти двое рассмеялись. "Точно спал", смеялась Асара, пожирая Ваню влюблёнными глазами. "Прослушал, что твоя бешеная регенерация сделала старение просто невозможным". А Ваня обиделся, наверное. Замолчал, сосредоточился на управлении нашего подводного полёта. Голова моя в очередной раз опустела, а потом дзынькнуло. Разум лопнул пополам и в дребезги. Меня уже начали напрягать эти качели моего морального настроения. Буквально только что я ощущал себя небожителем, внесенным на Олимпы ракетоносителем в собственной заднице, а теперь ощущаю себя букашкой, теряющейся в тени бессмертного бога. Вани. А кто он, если не бог? Подобный Прометею? Небожитель? С его легендарной печенью, регенерирующей за ночь и орлом Зевса, которому за ночь завтрак новый свежий, отрос? В голове моей пустота от разорванного в лохмоте шаблона. Бессмертие. Не фантастика, реальность. Вот она. Рядом сидит. Я крут? Со всем измененным телом, измененным сознанием, со всеми этими нереальными базами в голове? Я пыль. Пыль в бесконечном вакууме межзвездного пространства. И только одна мысль крутилась в этом вакууме: "Не помрёшь ты, Ваня, своей смертью". Но шутка эта так и осталась не озвученной, потому как не смешно. Да и Ване я не желаю смерти никакой. Пусть живёт вечно, а я пыль, звёздная пыль, зазвездившаяся пыль на сапогах бессмертного друга, бессмертного, богоподобного друга Прометея. Так вот, куда ты делся? Да нуннах.